же мы встретились с Джеком, и он принёс с собой нечто действительно похожее на капсулу. Аккуратно сложил принесённые мной вещи поверх своих. А что ты туда положил? полюбопытствовала я. А это я тебе не скажу. Что? Это ещё почему? Я попыталась выхватить капсулу у Джека из рук, но, естественно, у меня ничего не получилось. И от бессилия я сложила руки в бока и стала буравить парня грозным взглядом. На что он сказал: "Это бесполезно, меня это не возьмёт". Так что можешь не стараться. Но почему ты не хочешь мне это показывать? Ты ведь видел мои. Более того, я даже не буду зарывать эту капсулу вместе с тобой. Ой, а вот это, знаешь ли, совсем нечестно. Дай мне свой телефон. Зачем? Я ведь должен закопать эту капсулу, а после внесу координаты в твой телефон. А почему я? Без вопросов, Стела. Так надо. Ох, ладно. Скрепя сердце, я вручила Джеку телефон, но внутренне продолжала сетовать на него. Потом я так и хотела заглянуть в телефон, чтобы посмотреть, куда он хочет спрятать капсулу времени, но что-то меня остановило, и я решила не смотреть. Во всяком случае, пока что. Однако время всё идёт, и мне нужно уже лететь обратно домой. Прощай, Сарини.